Прогулка по парку закончилась так же неожиданно для Рокси, как и началась. Мартынов – занятой и влиятельный бизнесмен, у которого каждая минута на вес золота. И пусть у Вита и было желание отложить все дела на завтра, поступить так мужчина не мог. И потому после прогулки охрана отвезла раксану домой, а Вит направился на встречу, которую нельзя было перенести. Встреча важная. И касалась она раксаны Но, разумеется, девушка не подозревала, что ее муж беседует с ее дедом. По расчетам Тихомирова, медовый месяц у его внучки уже завершился. А стало быть, пора приступать к решению деловых вопросов. Ведь старик Тихомиров, несмотря на то, что был весьма богат и влиятелен, не имел в своем распоряжении самого простого – времени. Место встречи Выбирал старик. Вит никогда не бывал в этом заведении. Ресторанчик был небольшим, но весьма уютным и закрытым. Вход только для постоянных посетителей и строго по клубным картам. Эдакое уединенное местечко для своих. Однако Вита сейчас не заинтересовала ни кухня ресторана, ни его интерьер. Признаться, его не очень интересовало и то, о чем собирался поведать ему дед Рокси. В этот час Мартынов хотел бы оказаться в своем доме, запертым в одной комнате с Роксаной, а не слушать старика. — Очень признателен тебе, Витольд, за встречу! — скупо улыбался Тихомиров. — Как поживает моя внучка? — Почему сами у нее не спросите? — усмехнулся вид, не притронувшись к напиткам. Мужчина не собирался надолго задерживаться здесь. Поужинать он и дома может. Да какое-то странное чувство скребло по затылку. Будто находиться Виту нужно не здесь, а дома. Девочка упрямо обиделась на меня и говорить не хочет, хохотнул Тихомиров. — А вы рассчитывали на другой исход? — Она не горела желанием выходить за меня. скривился вид от той правды, что пришлось высказать вслух. Для ее же блага! — отмахнулся Тихомиров. — Придет время, и Роксана скажет мне спасибо. — Так о чем вы хотели поговорить? — сменил вид тему, демонстративно взглянув на часы. мать Роксаны Вернулась в страну. Нахмурился Тихомиров. Я пытаюсь контролировать каждый ее шаг. Но решил предупредить тебя на всякий случай. Нельзя, чтобы она встретилась с Роксаной. Почему? Что не так с матерью Роксаны? Я думал, что родители Рокси умерли. Прищурился вид, видя нервозность со стороны старика. «Это не афишировалось. Мать Рокси, скажем так, немного нездорова», подумав, ответил Тихомиров. «В последний раз Рокси её видела много лет назад, ещё в детстве, и я бы предпочёл, чтобы Роксана...» и дальше была уверена в смерти матери, для ее же блага. Мартынов слушал старика, а головоломка не складывалась. Мысленно отметив, что нужно дать безопасникам задание, Витт смотрел на собеседника. — Я вас услышал, — кивнул Витольд. — На этом все? — Нет. А теперь о главной теме нашей встречи. Вздохнув, проговорил Тихомиров. Через месяц, при хорошем раскладе, через два. У Роксаны останешься только ты. И я бы хотел, чтобы моя внучка ни в чем не нуждалась. Пообещай мне, Витольд, что позаботишься о Роксане. В брачном договоре все прописано. Условия я не нарушу. Прищурился вид: «Я сейчас не о том говорю, Вит!» Невесело рассмеялся Тихомиров. «Как ты относишься к моей внучке? Она все еще выгодная сделка для тебя? Или твое мнение изменилось?» Мартынов всегда знал, что при ведении переговоров нужно быть уверенным в своей победе. Нельзя показывать слабостей и постараться убедить оппонента, что выгодная сделка должна быть выгодна всем. А сейчас что-то пошло не так, и понимание ситуации немного ошарашило Вита. Рокси была выгодной сделкой для него. Все верно, была. А сейчас? Когда успела все так измениться? Когда Рокси превратилась не просто в объект сексуального внимания, А ведь вспомнил, как они гуляли сегодня, как смеялась Роксана, как сидела рядом с ним, доверчиво устроив свою голову на его плече. Странное, но приятное чувство. Но Мартынов не собирался признаваться деду Рокси во всем этом. — Что с матерью раксаны Она опасна? Я ведь все равно узнаю, — упрямо спросил Витольд это долгая история скривился старик и подал знак официанту перед тихомировым тут же появился графин с крепким напитком и пара стаканов однако вид отказался предпочел кофе после встречи с дедом раксаны вид направился прямиком домой разные мысли тревожили мужчину и все они были сосредоточены на одном единственном человеке который стал невероятно важен для него за последние дни. Законной жене.